Вафли. Когда я только начала писать эту историю, в нее неожиданно ворвались вафли. Не знаю, почему именно они, и я решила оставить их, всегда интересно узнать, что любят герои, у них, как и у каждого из нас есть что-то особенное, будь то любое блюдо, характерный аромат духов или что-то еще. Чуть позже, возвращаясь к истории для редактирования, Я задалась вопросом, действительно ли в Норвегии готовят и любят вафли? Почему-то раньше мне об этом не подумалось, просто появились вафли и прижились. Оказалось, что чудесные вафли-блинчики не просто готовят в Норвегии. Существуют особые рецепты приготовления и традиционные начинки. В магазинах продаются специальные смеси для приготовления вафель. По виду и вкусу это лакомство напоминает что-то среднее между бельгийскими вафлями и нашими толстыми блинами. Я выбрала самый простой рецепт. Вот он. На 6 больших вафель потребуется 260 граммов муки, пол чайной ложки разрыхлителя, иногда добавляют половины меры соды, 300 мл молока, 2 яйца, 2-3 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки растительного масла, можно заменить топлёным сливочным кардамон по вкусу на это количество муки достаточно половиной чайной ложки приготовление смешать муку и разрыхлитель добавить сахар и молоко хорошо перемешать до однородности затем добавить яйца и масло снова хорошо перемешать тесто должно получиться жидким как для блинов Выпекают вафли либо в большой чугунной вафельнице, либо в электрической. Для чугунной примерное время выпекания по 2 минуты с каждой стороны. Традиционно вафли подаются сметаной и клубничным вареньем, либо с карамельным сыром брюност. Приятного аппетита! Надеюсь, атмосфера Рождества и сказки будет рядом с вами не только в предпраздничные дни.